Глава одиннадцатая. На листке бумаги было написано «Анна Зверобоева». Я откинулся в кресло, растерянно уставившись в потолок. Это просто бред какой-то. Не может такого быть. «Да я сама в шоке!» – услышал я рядом голос из искры. Она появилась на подлокотнике кресла. «Хотя, разве ты веришь этому?» мамонтово может он просто хочет таким образом ослабить нас конечно не верю это похоже на чушь ответил я нужно ли говорить с ней на эту тему ну а что она мне скажет пошлет куда подальше обидится». что собираешься делать тихо спросила меня искра нужно все таки сначала убедиться правда ли это ответил я найти бы телефон мамонтова «И зачем?» – в голосе искры я услышал недоумение. «Встретимся теперь уже перед камнем правды. Его сынок еще расскажет кто ему передал информацию». А подумав, добавил, «Меня смущает еще пару моментов». «Например?» Как-то все быстро это произошло. Евгений открыл портал, и сразу после этого его пытались похитить. Тут только один вариант. Получив информацию о его способности, за ним устроили слежку. Хотели убедиться, что он действительно может открывать порталы, и тут же среагировали. «Логично», – ответила искорка. «Но тогда, если это была Аня, как она узнала, что он владеет таким заклинанием?» Тут только один вариант. Евгений хоть и бывает вспыльчив, но не дурак. Где попало, не будет применять способность. В его поместье кто-то увидел это представление и рассказал информатору. Поговорю с ним. Уже через пять минут я вытащил Жеку на прогулку. Он был явно не в духе, и причиной было то самое нападение. Не знаю, что за мысли крутились в его воспаленном мозгу, но выглядел он очень хмуро. Но ну, и к чему эти прогулки, на глядя?» Вопросительно уставился на меня Жека. Мы как раз прошлись под фонарями до ближайшей беседки. Присаживайся, махнул я ему на скамью. Есть к тебе пара вопросов. Опять вопросы, вздохнул Жека. Ну, валяй, но ну, только недолго, утомился я. Полдня на полигоне, циклоп оторвался на мне сегодня по полной. Возможно, он ждал, что я скажу слова поддержки, но так и не услышал их насупившись еще сильней. Не до этого мне было. В голове кружились Роем опасные мысли и куча домыслов. «Скажи, ты свою способность по открытию портала применял раньше?» — спросил я у Жеки. Он задумался. «Ну, да», — наконец-то выдавил Жека. «Было дело один раз, но я не успел открыть полностью. Быстро обратно закупорил». — Испугался, в общем. А недавно, видимо, растерялся. Да уж, вроде Аракс наказал его, а складывается такое впечатление, что меня. И когда это было, кто видел? Продолжил я расспрашивать. — На прошлых выходных, по-моему, а рядом был только Родион, управляющий поместьем, — ответил Жека. — Он еще так забавно запищал, когда я... Захреначил портал. А управляющий уезжает из поместья или ночует там. Живет там дармоед, за счет семьи питается и нихера не делает. Выплеснул наболевшая Жека, тут же спохватившись. «А к чему такие вопросы?» «Поехали», — ответил я ему, резко поднявшись со скамьи. «Давай, давай, шевели булками, надо все выяснить». «Да что, блядь, происходит?» — скрикнул Жека. — Ты можешь нормально объяснить. Напряженный он. Это я должен быть напряжен. На меня напали. — А ну-ка прикрути громкость, — рыкнул я на него. — Помнишь, что я говорил по поводу контроля? — Засунь свой контроль знаешь куда. Понимаю я все и контролирую, — крикнул Жека. — Я же драконов не забыл? — Я бы сказал, кем ты сейчас выглядишь. — Но не буду. Процедил ему в ответ. «Тебе еще учиться и учиться. Если не хочешь вновь оказаться на суде Татемов, слушай, что я говорю». «Так бы сразу и сказал», – буркнул в ответ джека «Но поеду, когда объяснишь». «Надо узнать, кому Родион передавал сведения о твоей способности. Это пока все, что могу сказать». «Ну вот, хоть немного понятно стало», – ответил Жека. Затем тихо добавив, «Хотя все равно нихера не понятно. Со временем все узнаешь, пока я и сам ничего не понимаю. На догадки строить сейчас бессмысленно». Через пару минут мы уже выехали из поместья. «Шеф, так чего мы куда-то на ночь глядя поперлись?» спросил Тихон, прибавляя газу. «И ты туда же все узнаете, но позже». Постарался убрать раздражение из голоса, но получилось лишь отчасти. «Слишком противоречивая информация?» «Именно», – кивнул я в ответ. «Поэтому и надо хорошенько разобраться». Помощник замолчал и напряженно уставился на дорогу. Через два часа мы подъехали к металлическим воротам. Из окна покосившейся будки на нас уставился старенький охранник. «Да уж, охрану ты подбираешь конкретно», – повернулся я к Жеке. «Он же еле ходит». Женя посмотрел на меня из-под лобья. «Какая зарплата, такая и охрана», – ответил он. Подождали, когда старичок доковыляет до машины, тихо напустил стекло. «Дедушка, мы в гости, хотим проехать на территорию». «Эх, тут такие?» – он выпучился на нас. «Драконовы мы, свои!» — ответил с заднего сиденья Жека. «Я вы гений, ты что ли?» — обрадовался старик. «Да, я, Аркаш, открывай!» Мы прошли еще пару минут, пока старичок возился с замком от ворот. «Он всегда у тебя такой быстрый!» — обратился я к Жеке. «Тот со злостью посмотрел на меня. Даже не начинай!» Я хотел его еще подначить, но решил не будить зверя. А то, мало ли, опять начнет буйствовать. Наконец, ворота с громким скрипом открылись и впустили на территорию, которая оказалась не очень большой. Я проводил взглядом заросший садик, затем какие-то хозпостройки с обшарпанными стенами. Подъехали к трехэтажному дому, который явно нуждался в ремонте. Облезлые стены, старые деревянные двери, черепичная крыша, которые не меняли лет сто. «Да уж и правда, плохо работает твой Родион», – сделал я вывод. Жека ничего не ответил, лишь заскрипел зубами, а затем присмотрелся к пожилому усачу в бежевом потрепанном жизнью костюме. Он вышел на каменные ступени дома в сопровождении пяти магов и направился к нам. «Вот он», – махнул Жека, – «в костюме, который». Тот самый Родион спросил я его. «Ну, да, это он». «Кто вы такие, господа, и с чем пожаловали?» Окинул нас критичным взором Родион, потом он увидел выходящего из машины Жеку. «О, Евгений Борисович, здравствуйте, вы вернулись». «И тебе не хворать, Родион», – ответил ему резко Жека. «Не совсем вернулся? Тут с тобой хотят поговорить!» «Алексей Драконов», — представился я, и Родион расплылся в улыбке. «Ну, как же, как же наслышанно!» — залебезил перед нами управляющий. «Проходите в дом, а в доте сделайте чай. Посидим, поболтаем. Может, даже на настойки выпьем?» «Мы надолго не задержимся», — ответил я. «Поэтому кроме чая ничего не нужно». Мы прошли в дом, внутреннее пространство Жекиного замка нагоняло уныние. Куда ни посмотри, везде одно старье, начиная от мебели и заканчивая шторами на давно немытых окнах. На люстрах клочья паутины, а стены все в каких-то пятнах. «Да уж, запустил ты свою обитель, Евгений». Мы сели в потрепанное жизнью кресла смотревшее в сторону потухающего камина. Не прошло и двух минут, как служанка принесла чашки с чаем, над которыми клубился пар. И до меня тут же донеслись ароматы мяты и смородины. Следом Авдотти выставила на стол вазу с галетным печеньем и шмагнула из гостиной. «Так, о чем хотели поговорить?» — прищурился Родион делая следом глоток горячего напитка. «Вы единственный, кто видел, как Евгений открыл портал?» Управляющий затравленно посмотрел на меня. Затем нервно сглотнул, поставив дрожащими руками чашку с чаем на стол. «Да, я видел». И затем затараторил Но никому ничего не говорил. Зате... Зачем мне выдавать секреты рода? А вдруг они будут использованы против него? ну Вы сами посудите, зачем мне это? Брешешь, гад, выдавил Жека. Да зачем мне вас обманывать? Ну на кой черт спрашивается? Эмоционально ответил Родион. Он врет. Услышал я голос искорки. Нагло врет и не краснеет. «И девушка не приезжала к вам?» – продолжил я, доставая компактный камень «Правда» и располагая на столе по центру. Тот замерцал синим, ожидая ответа. Родион покосился на камень, посмотрел в сторону. «Нет, никто не приезжал». Пробормотал он, и тут же артефакт вспыхнул красным. «Ах, ты ж паскуда!» – вскочил Жека, замахиваясь кулаком. На что Родион закрыл лицо руками и забубнил. «Да, это была девушка, блондинка. Голубые глаза где-то я ее видел, но так и не вспомнил. Я спросил, что ей тут нужно, а потом все будто в тумане. Да, я выложил ей про ваши способности, Евгений Борисович, и про то, что вы собираетесь навестить Алексея Драконова. Все как на духу рассказал, какой же я дурак» оставил в своей комнате защитный амулет и вот попал под воздействие заклинания девушка кроме этого больше ничего и не спрашивал как я ответил она тоже же села в такси и уехала на что же ты молчал сволочь взревел жека кое-как сдерживаясь боялся что накажете вдавил голову в плечи родион тогда вы много пили «Тут не то, что говорить. Мимо пройти было опасно. Я, кстати, еще художник-портретист. Ну так, подрабатываю. И в тот же день нарисовал ее по памяти». «Хорошо, показывайте», — ответил я. И пока Родион удалился в поисках портрета, я вновь задумался. Бедолагу использовали по полной. Могла они сформировать такое заклинание? Вряд ли». Хотя я уже ничему не удивлялся. «Ну вот, прямо отлично получилось! Один в один!» Родион положил передо мной на стол портрет, нарисованный карандашом. С этого портрета на меня смотрела Анюта. Внутри меня все оборвалось. Черты лица, волосы, глаза. Вот только слишком серьезный пристальный взгляд. Больше нас ничего здесь не держало. Я узнал все, что было нужно. Пришлось объяснять джеки, который хотел врезать бедному Родиону, что так сложились обстоятельства, и его управляющий стал жертвой магической пси-атаки. Добравшись до поместья, мы зашли в дом и разбрелись по своим комнатам, не обращая внимания на Прохора, зовущего к столу. Тот лишь проводил нас растерянным взглядом. Все равно не верю. Подала голос Искра, когда я освободился от костюма и накинул халат и тапочки. Аня не могла сделать такое. Ох, я даже не представляю, что будет, когда дядя узнает об этом. Все плохо будет, ответил я, прекрасно понимаю к чему все идет. А вот и посмотрим. Я поговорю с дядей. Вскрикнула Искорка, не ожидая от меня какого-либо ответа. В девушку она так и не превратилась, исчезнув в пространственном кармане. Я же, послав тревожные мысли куда подальше, закрыл глаза и тут же отключился. Проснулся позже обычного и обнаружил, что Аня так и не появилась. Умывшись, слегка размявшись в тренажерном зале и позавтракав, я схватил мобилет. На экране высвечивалось два пропущенных от Ани. Я тут же набрал ее, но она была недоступна. Затем позвонил Зверобоеву. — Доброе утро, Тимофей Михайлович, — ответил я, услышав в трубке голос графа. — Аня не появилась? Вот я и думаю, не случилось ли чего. — Алексей, ты уж извини, — ответил граф. — Я немного отвлек Анну по бизнесу, так что приедет она чуть позже. Притом она тебе звонила... «Но ты трубку не взял». «Да, я увидел, но поздно, а теперь не отвечает». «Так это она в оранжерее там не ловит сеть», ответил Тимофей Михайлович. «Когда вы закончите, может, Тихона за ней послать?» предложил я. «Я не знаю, когда освободимся, тут дело выше крыши», ответил граф. «Так что не переживай, на такси приедет». После того, как Зверобоев отключился, я понял, что остался последний нюанс. Проверить слова Мамонтова-младшего. «Только вот где взять телефон?» Сунул руку в карман, нащупав записку от Виктора Ивановича и всмотрелся. «Ну точно, вот он же номер, только написан более мелким шрифтом». Я позвонил по номеру и мне ответил приятный женский голос. «Приемные Виктора Ивановича Мамонтова. Что вы хотели?» «Будьте добры, позовите к телефону графа», – ответил я. «Скажите, что его беспокоит Алексей Драконов по очень срочному делу». В трубке долго молчали, а затем я услышал чье-то надсадное дыхание. «Чего тебе нужно, Алексей?» «Крайне недоброжелательно», – ответил Мамонтов. «Нам бы встретиться и проверить показания вашего сына на камне правды. Мне нужно окончательно убедиться, что это не череда совпадений». «Ты больше не попадешь в мое поместье», — резко ответил граф. «А мне и не нужно. Встречаемся на нейтральной территории». «Ты понимаешь, что лично для меня это позор. Я не хочу никакой огласки, и тем более возвращаться к этому еще раз». «Конечно, я не питаю к вам добрых чувств, но и не насмехаюсь», – ответил я. «Сейчас мне важно убедиться, что все именно так и никак иначе. Выполните мою просьбу, и кроме вашей семьи никто не будет посвящен в эту тайну». Конечно, граф нехотя, но согласился, а куда ему было деваться. Он вынудил меня прибегнуть к шантажу, что я крайне не любил и не одобрял. Но какая ситуация, такие и действия. После того, как мы договорились встретиться возле набережной, Мамонтов бросил трубку, а я схватил камень правды и поддался к выходу. Во время встречи Мамонтов-младший подтвердил, что информатором является Аня, и камень вспыхнул зелёным. Удивительно, но даже сейчас, когда всё указывало на то, что информатором является Аня, я сомневался. Чувства, которые я испытывал по отношению к ней, служили своеобразным буфером. Он сдерживал поток ярости, который я обычно готов был обрушить на всех врагов и предателей рода. Приехав в поместье, я понял, что Ани все еще нет. Лучший способ отогнать дурные мысли – занять себя каким-либо делом. Например, переключиться на тренировку. Я схватил в охапку упирающегося Жеку и потащил его на полигон. Чуть позже к нам присоединился Тихон, а следом за ним и циклоп, который по моей просьбе привел Валерию, того самого мага земли, который мог усиливать заклинания. Девушка вышла на огневой рубеж, пошвыряла в мишени обычными каменными копьями, Ну, а потом бросила не совсем обычное, применив к нему усиление. Мерцающее копье пробило насквозь стенд с нарисованной мишенью. Это меня впечатлило, ведь я лично усиливал каждую из этих мишеней, стараясь сделать их долговечней. Жека, конечно, решил перед ней повыпендриваться и обрушил на соседнюю мишень огненную глыбу. Конечно, та треснула новые выдержала. Жека истощенный тут же упал на газон. Если бы не искра, которой в экстренном порядке пришлось делиться с ним энергией, непонятно, чем бы все это закончилось. Напрасно я пытался объяснить, что цель тренировки попасть в мишень, а не стереть ее с лица земли. Тихо от усердия аж язык высунул, бросая двойную ледяную глыбу. Уже третья по счету мишень Раскололось, да они что, сговорились. Когда десятки крапивных стеблей утащили под землю цель номер четыре, я остановил практику и начал объяснять, что здесь важен баланс. Что же касается антипримера, вот он рядом лежит на газоне, бледный, как поганка, и тихо матерится. Вновь пришлось всем напомнить о балансе, переключаясь на другую тему. Вкратце рассказал о магических заготовках. Время их подготовки зависит от сложности, мощности заклинания и уровня мага. Причем заклинание или серию можно заключить в специальные миниатюрные контейнеры. Действие одного из таких контейнеров как раз и продемонстрировал недавно Тихон. Махнул я в сторону своего помощника и добавил, уже обращаясь к нему. Молодец, обучение в школе боевых магов Идет тебе на пользу. Тихон сразу засмущался. Да, обычное дело. Необычное. Ты растешь, становишься опытнее. Это видно. Ответил я. И я не лукавил. Когда я встретил этого белобрысого парня, что он умел делать? Кидать свои ледышки? Через раз и как попало. Просаживаясь по мане Сейчас же он с легкостью может победить, спарринге мага-середнячка. Остальные показали себя не хуже. К тому же я понял, что Валерия может усиливать заклинание только тех магов, которые стоят не дали двух метров от нее. Надо будет учесть этот факт, когда будем брать ее в рейды. Как только тренировка закончилась, я направился в сторону дома. И когда уже был у мраморных ступеней, заметил выезжающие с территории такси. Ну вот, и настал тот момент, которого я опасался. Быстрым шагом я зашел в прихожую, где меня и встретил Прохор. «Анна Тимофеевна только что спешно поднялась на второй этаж. Мой слуга был озадачен, что не задумала. А вот сейчас мы и узнаем». Я поднялся по лестнице, стараясь скрипеть ступенями как можно тише. В нос внезапно ударил резкий запах озона. Чтобы не привлекать внимания, я запустил замедление времени. Дверь в комнату Ани была приоткрыта. Я заглянул туда, но девушки там не было. Зато я услышал какие-то звуки, доносящиеся из уборной небольшой комнатки, в которой горничные обычно держат свой инвентарь и чистое постельное белье. Плотной подошел к двери, за ней слабое потрескивание разрядов и бормотание Ани. Я создал вокруг себя небольшой купол тишины, выжег замок, а когда вошел внутрь, заметил, что Анюта сидела на корточках. С ее пальцев срывались крохотные молнии, которые уходили куда-то в пол. «Ну же, давай, быстрее!» – бормотала она себе под нос.